в котором серая волчица в последний раз видела луну и звезды на с и н е м ночном небе. И серая волчица, послушная этому зову, оставила реку, где можно было достать пищу, и смело пошла навстречу голоду и мраку, теперь уже не страша смерти и пустоты невидимого для н е ё мира. Перед собой она снова видела скалу солнца, тропинку, свое жилище между скалами и казана глава 25 конец сэнди мактриггер а в 60 милях к северу казан лежал на земле привязанной стальной цепью и наблюдал как маленький профессор м а к джил готовит для него похлебку и за трубей с салом. В десяти ярдах от казана лежал док, с мордой его капала слюна, он уже предвкушал трапезу. Док выразил свое полное удовольствие, когда маг Джилл принес ему его порцию, огромный пес заглатывал пищу, а этот человек с холодными голубыми глазами и с просею в светлых волосах без боязни гладил его по спине.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 но и не рычал на него, не пытался схватить за руку, даже когда представлялась такая возможность. Очень часто в маленькую х и ж и м у профессора н а в я д ы в а л с я Сэнди Мактриггер. Всякий раз при его посещении казан рвался на цепи, стараясь добраться до своего врага и не закрывал оскаленной пасти, пока Сэнди не скрывался из виду.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 Профессор невольно обернулся. За его спиной стоял незаметно подошедший Сэнди Мактриггер. На его грубой физиономии кривилась усмешка, когда он взглянул на Казана. «Зря время тратите, его не приручить», — сказал Сэнди.